Глава 544. Командир. Ван Линь шагнул в пространстве, его длинные волосы заколыхались за его спиной. Что-то дьявольское присутствовало во всём его существе. А в безучастном выражении лица угадывалась черство себе жалостность. После седьмого разрушения расстояние между ним и демоническим генералом Леова Крыла сократилось аж до пяти джанов. Генерал Леова Крыла тотчас сосредоточился и взглянул на Ван Линя. В этот момент восьмое разрушение, будто бурлящий поток, возникло из ниоткуда и обрушилось на окружающее пространство. Это восьмое разрушение обладало небывалой силой, превратившейся из бестелесного в материальное, оно нахлынуло на ванолине как настоящий потоп. Окутанный дьявольской цы, Ванолин шагнул навстречу. В момент, когда он соприкоснулся с силой восьмого разрушения, дьявольское пламя, окружающее его тело, внезапно усилилось и превратилось в дьявольскую ауру, которая устремилась в облака. И стянулась по небу. Прямо сейчас казалось, что весь мир был охвачен дьявольскими мыслями. Однако, когда восьмое разрушение ещё не было разрушено, в тот же миг из пустоты неожиданно возникло и девятое разрушение. В Ринь нахмырился. Пускай он и применил дьявольскую трансформацию, обладал идеями дьявола, но его сердце Дау оставалось твёрдым и не подвергалось влиянию. Однако, если он продолжит углублять свою веру в путь дьявола, то вскоре его сердце Дау неизбежно будет затронуто. Ван Линь был хорошо знаком с недостатками Пути Дьявола. В этот момент практически одновременно начали атаку восьмое и девятое разрушения. Ван Линь про себя прикинул и тотчас принял некое решение. Он посмотрел в глаза демоническому генералу левого Крыла. В это время между ним и противником оставалось только три Джана. Тихо вздохнув, Ван Линь не выступил вперёд. Напротив, он стремительно ретировался, исчезнув со своего места и показавшись за тысячу Джан оттуда. Демонический генерал левого крыла дрогнул от удивления, а затем громко расхотался. «Знаешь, когда наступать и отступать? Понимаешь, когда взять своё, а когда лучше отказаться от него? Отлично!» Говоря это, генерал схватил воздух перед собой, и внезапно в воздухе раздался гром. В мгновение ока намерения кулака десяти разрушений рассеялось, и всё вокруг вернулось к своему изначальному состоянию. «Несмотря на то, что ты не стал противостоять натиску моих десяти разрушений, но с твоей силой и способностями я уверен, ты вполне справишься с выполнением обязанностей в должности командира. И я, Молихай, демонический генерал левого крыла, назначаю тебя командиром древнего города демонов. В твоё распоряжение поступает 10 тысяч демонических солдат». С этими словами генерал жёл воздух правой рукой, и в его ладони возник бронзовый жетон. Одним движением он полетел к Ванолине. Поймав его со спокойным видом, Ван Алинь почтительно сложил руки и сказал: Благодарю, генерал! Сперва хорошенько отдохни, и набери сил в городе, а спустя 7 дней за тобой придет человек и отведет тебя, военный дворец. Молихе Хэ одобрительно взглянул на Ванлине, после чего шевельнулся и полностью исчез с места. Увидев воочие произошедшее, я усисю и после ухода генерала как раз собиралась что-то сказать. Но ван Лейн, даже не поведяя брови в ее сторону, отвернулся и отправился вдаль. Я усессию нахмурилась, и, проворчав, что-то также развернулась и пошла прочь. Поступь ван Лейна была неторопливой, и пока он шел вслед за его шагами постепенно затихали его дьявольские мысли, по сути данная местность, где он находился, являлась центром Древнего города демонов, и вот уже спустя полчаса перед ван Лейном повсюду показались шумные оживленные улицы и здания. Наконец, в одном из постоялых дворов Ван Линю сел соскрестив ноги и начал мирно делать дыхательные упражнения. Так он просидел целых 4 дня и 4 ночи. Его волосы понемногу вернулись к своему прежнему виду. После того, как он погрузился в дьявольское состояние, мощь его божественных способностей приумножилась несколько раз и достигла максимума, но, тем не менее, побочные эффекты были довольно вредными. Путь в Ван Линь не был путём дьявола, но после его погружения в дьявольское состояние Он стал одержим дьявольскими мыслями, которые совсем не соответствовали его сердцу Дао. Ван Линь знал, что, если так будет продолжаться, дьявольские мысли неизбежно окажут определённые воздействие на его сердце Дао, вследствие чего он может всецело стать дьявольским культиватором. Помимо этого, даже его душа и разум попадут под влияние, что безвозвратно превратило бы его в одного из неразумных и бессознательных дьяволов. Он смог бы сохранить рассудок только в том случае если бы целиком посвятил себя пути дьявола, как это сделал Сатунань. Между тем, Ван Олейн с его складом ома и образом мысли не мог допустить подобной ошибки. Ранее на протяжении всего хода битвы, он постоянно вёл счёт времени своего пребывания в девольском состоянии, одновременно думая, как наравне с раскрытием силы сохранить незыблемость сердца Дао. То был его первостепенный вопрос, над которым он ломал голову. В результате чего, в момент приближения восьмого и девятого разрушений, он решительно выбрал отступление. И не потому, что не мог сражаться, а из-за страха продолжения боя, во время затягивания которого его сердце Дау непременно было бы затронуто. Кроме того, причина, по которой Ван Линь решил погрузиться в дьявольское состояние, помимо постижения веры, заключалась в том, чтобы получить внешнюю должность командира. На данный момент он уже в полной мере проявил и показал свою силу, пуская не преодолев восьмое разрушение, Но он уверил, что только так демонический генерал Левого Крыла не станет назначить его на какую-нибудь столичную внутреннюю должность. Конечно, если бы генерал правда был настолько слеп, Ван Линь непременно покинул бы город и вернулся в племя, чтобы продолжить развивать и наращивать своё могущество, и самое большее через несколько лет он бы просто вернулся и завоевал бы этот древний город демонов. Проведя 4 дня и ночь на постельном дворе, Ван Линь наконец сжал дьявольские мысли в своём теле в одну точку и запечатал её внутри себя. Изгнать их полностью из тела было невозможно, да и к тому же Ван Ринь не собирался этого делать, ибо при правильном применении они были способны многократно увеличить его силу. День назад в соседнюю комнату Постоялого двора заселились 13-е Хупао, они смогли отыскать это место только благодаря призыву божественного сознания Ван Линя. На пятый день после многодневной медитации Ван Линь вышел с Постоялого двора в сопровождении 13-го Хупао. Идя по улицам древнего города демонов, Ван Лин чувствовал себя так, словно находился в другом мире. Всё здесь разительно отличалось от внешнего мира культиваторов, будь то архитектура зданий или окружающая атмосфера. Земли демонического духа Восточного моря — это отдельный мир, и он крайне удивительный и прекрасный. Только вот непонятно, как же всё-таки сформировались эти земли. Неужели, как гласят легенды, они представляют собой внешний обитель могущественного императора Бессмертных, создавшего её ещё во времена существования Царства Бессмертных? Относительно этого суждения Ван Лин не осмеливался делать достоверные выводы, если легенды несут истину, тогда уровень культивации этого Императора Бессмертных и правда не в вообразим. Он смог сделать собственную обитель Бессмертных размером с целый мир, что просто поразительно. Пусть лишь предание, но дыма без огня не бывает. Коли правда эти земли какая-то обитель Императора Бессмертных, основавшего в ней целый мир, то с какой целью он привлёк так много местных жителей? Ванолинь шёл, глубоко погрузившись в размышления. «Неужели?» Выражение лица Ванолиня поменялось, ему на ум пришёл абсурдный и немыслимый ответ. Ещё в деревне, где он провёл свои отроческие годы, ему случилось видеть, как соседи зачастую огораживали участок земли для разведения домашнего скота. Ванолинь посмотрел на мир перед ним, затем взглянул на небо. В его сердце вдруг проявилось ощущение обмана, словно место, где он в данную минуту находится, было клочком земли, окружённым изгородью, а местные жители — тот самый домашний скот. Ванолинь покачал головой и горько усмехнулся, мысленно говоря себе, что он слишком много надумал, но это предположение всё же надолго укоренилось в его сердце. Тринадцатый и Хупао также продолжили следовать за ним. Тринадцатый шёл с хладнокровным видом, его взгляд блуждал вокруг фигуры Ванолине. Если кто-то был подозрительным, он немедленно принимал меры. Что до Хупао, то тот особо не размышлял, а он с любопытством разглядывал попадавшиеся здания торговые лавки, временами в его глазах вспыхивало изумление, очевидно, он встречал желанные вещи. Ван Линь же не проявлял ни капельки интереса никаким достопримечательностям древнего города демонов. Послонявшись по улицам два часа, он увидел таверну, в которую непрерывным потоком заходили и выходили люди. Став культиватором, Ван Линь постепенно потерял интерес к пище смертных, Прямо сейчас ему нужно было только культивировать для удовлетворения потребностей своего тела. Одной еды было недостаточно, чтобы привлечь внимание в аналине, но рядом с таверной стояли гигантские кувшины с вином. Эти винные кувшины были шириной в 3 джана и высотой примерно с 2 джана. Вокруг кувшинов были лестницы, по которым персонал поднимался и огромными поварёшками зачерпывал из них чудесное вино. Завидев эту таверну, Ванолин остановил свой шаг и посмотрел на вывеску «Бамбуковый зелёный дом». По бокам от дверных занавесей таверны висели парные панны с надписями. Благоухающий аромат изумрудного бамбука и орхидеи приветствует гостей древнего города демонов. Душистый запах зеленой сливы и гризантемы провожает улыбку бессмертных. Ван Линь с большим интересом бросил несколько взглядов на таверну, в это время стоящий на входе распорядитель, ведущий приёмом гостей, торопливо вышел вперёд и с улыбкой обратился к нему. «Господин, бамбуковое вино всей маленькой таверны — отличное вино, знаменитое во всех девяти областях. Почему бы вам не зайти и не попробовать один-два глоточка? Сегодня открыли новый кувшин, и хозяин сделал объявление. Любой гость, который сможет выпить 10 небольших кувшинов этого вина и не опьянеть, не будет платить. Такая удача очень редко встречается. Если бы я был на вашем месте, то обязательно бы попробовал». Распорядитель обладал прекрасной проницательностью. Хоть он и не заметил ничего необычного в Ван Лине, но понял, что стоявшие позади тринадцатый и Хупао были далеко не простого происхождения. Их статус говорил о том, что они были телохранителями первой категории, и отсюда было ясно, что находившийся впереди человек определённо пользовался авторитетом. Ван Линь, заметив живость, с которой к нему обращался распорядитель, слегка улыбнулся и произнёс. «Тогда попробуем это бамбуковое вино. Что же в нём такого особенного?» И вошёл в таверну. Тринадцатый и -е Хупао без промедления зашли следом внутрь. В товарне царила атмосфера изысканности, приятная умеренность во всём. В настоящий момент посетителей было немало, они весело беседовали между собой. Когда три человека во главе с Ван Ленем вошли, распорядитель быстро сделал несколько шагов и громко прокричал. «Три уважаемых гостя!» Как только стих его голос, явился прислужник таверной и с улыбкой сказал. «Господа, проходите внутрь, у нас как раз имеется место у окна. Пожалуйста, следуйте за мной». Говоря это, он повёл троих новых посетителей к столу рядом с окном, который тут же протёр полотенцем со своего плеча. Ван Линь присел за стол. Его спутники немного с нерешительности, но, видев кивок Ван Линя, тоже уселись напротив него. «Господин, не желаете ли отведать чего-нибудь?» – вопросил Ван Линя прислужник таверны. «Принесите-ка три маленьких кувшина вашего бомбукового вина». Мягко ответил Ван Линь. «Хорошо». Прислужник повесил полотенце на плечи и удалился. Через некоторое время он принёс три кувшина с вином и три кубка. Тринадцатый поспешно взял один кувшин, смахнул с него пыль и наполнил кубок вином для Ван Линя. Сам он не стал пить. Купа уже сглотнул слюну и, увидев воздержание тринадцатого, тоже не стал пробовать вина. В душе он начал беспокоиться, но не подавал вида. Ван Линь поднял кубок и пригубил вино. Его вкус невольно пробудил давние воспоминания. На своём веку Ван Лень пробовал только одно вино. Это было вино, оставленное предками Даню, когда он превратился в смертного на планете Судзаку. В те несколько десятков лет Даню частенько приносил прекрасное вино, по которому Ван Лень позже тосковал. Времена меняются. Знать бы, всё ли спокойно на планете Судзаку. Даню — смертный человек. Время беспощадно к нему. Боюсь, он уже давно обратился в прах. Но его потомки должны быть живы и здоровы. Ван Ленин с ностальгией держал кубок с вином.